Цзы Цзинь жэнь и зеленый дракон Цин Лун. Согласно преданию, были времена, когда зеленый дракон Цин Лун, символ востока, вредил людям, а бессмертный даос Цзы Цзинь жэнь боролся с ним. Преследуя бежавшего дракона, Цзы Цзы в поле настиг его жену, красавицу Пан. Своим волшебным мечом Даос вызвал неистовый гром и яростный дождь, во время которого пан, ждавший ребенка, разрешилась от бремени. У новорожденного тело было человеческое, а голова дракона. Родившись в поле во время сильного дождя, он получил имя Тянь Юй. Тянь поле, Юй дождь. В возрасте шести лет Тянь Юй стал учеником бессмертного Цзянь Джень Женя, который научил его вызывать гром и молнию. Впоследствии, узнав о своем происхождении, Тянь Юй вознамерился отомстить врагам своего отца. Он сделал себе боевое знамя и два года рыскал по небесам. Развивавшееся на ветру знамя громыхало, словно гром, а из слюны воинственного богатыря образовывались облака. Однако сам Верховный Небесный владыка посоветовал тянь Юю отказаться от мести, ведь Цзы в свое время преследовал зеленого дракона ради блага людей. Такова история Тянь ю Шуая, еще одного главнокомандующего небесным воинством.